чтобы хоть немного прийти в себя, я смотрела на белые шапки волн. «У тебя гусиная кожа», — радостно объявил Джейкоб. Чудесная история. Рассеянно похвалила я, глядя на воду. По-моему, звучит дико. Неудивительно, что папа не велит об этом рассказывать. Не беспокойся, я тебя не выдам. «Кажется, я только что нарушил обещание», — нервно рассмеялся парень. «Клянусь, унести эту историю с собой в могилу». Ляпнула я, и меня тут же передернуло. — Главное, Чарли, не говори. Он и так злился на отца, когда наши люди отказались лечиться у доктора Калина. Не скажу, обещаю. — Что, теперь ты считаешь нас суеверными дикарями? — якобы в шутку спросил Джейкоб, но его голос предательски дрогнул. — Нет, скорее отличными рассказчиками. Гусиная кожа еще не исчезла. Проговорила я, показывая свою руку. — Здорово, — улыбнулся парнишка, — Зашуршала Галька, и, одновременно подняв головы, мы увидели Майка и Джессику, быстро идущих в нашу сторону. «Вот ты где, Белла!» — с облегчением воскликнул Майк, маша мне рукой. «Это твой бойфренд?» — спросил Джейкоб, испуганный ревностью, сквозившей в голосе Майка. «Да, юный Блэк удивительно проницателен». «Нет, конечно!» — заговорщицки прошипела я. Страшно благодарная Блэку, я решила чем-то его порадовать и, отвернувшись от Майка, задорно ему подмикнуло. Он улыбнулся, польщенный моим неумелым флиртом. «Когда получу права, — начал он, — приезжай ко мне в Форкс, сходим куда-нибудь вместе. Мерзко лгала я, прекрасно понимая, что уеду в Феникс раньше, чем Джейкобу исполнится шестнадцать. Майк с Джессикой были совсем рядом. Голубые глаза Майка окинули Джейкоба оценивающим взглядом. «Боже, он ревнует меня даже к телеграфному столбу!» «Где ты была?» — сурово спросил он, хотя ответ был очевиден. «Джейкоб рассказывал местные легенды», — ответил я. «Очень интересно». «Ну...» — Майк успокоился, поняв, что мы на самом деле друзья. «Кажется, нам пора собираться. Начинается дождь». «Готовы ехать?» — объявила я, поднимаясь на ноги. «Рад был повидаться», — сказал Джейкоб, стараясь подколоть Майка. «Взаимно!» — отозвалась я. «В следующий раз, когда Чарли поедет навестить Билли, попрошу взять меня с собой». Здорово! Ухмыльнулся Блэк. Натянув капюшон, я пошла к машине, осторожно переступая через древесные корни. Уже падали первые капли, и на скалах появились темные крапинки. Когда мы добрались до шевроле, все уже уселись. Я плюхнулась на заднее сиденье между Анжелой и Тайлером. Анжела смотрела в окно на разбушевавшуюся непогоду. Тайлера увлекла разговором Лорен.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 Я пыталась сопротивляться. Нет, не желаю возвращаться во тьму. — Беги, Белла, беги! — испуганно шептал Блэк. — Сюда! Иди сюда! — голос Майка слышался откуда-то из-за деревьев, однако его самого я не видела. «Зачем — Зачем? — недоумевала я, вырываясь из объятий Джейкоба, но Блэк сам отпустил мою руку, схлипнул и, неожиданно забившись в конвульсиях, упал на землю. — Боже, его колотят, как при лихорадке! — Джейкоб! — закричала я.